Она ослабела от голода, — простонал тот, — я только теперь вижу, что она совсем больна. Бросив на него не то укоризненный, не то сочувственный взгляд, учитель поднял девочку на руки, велел старику взять ее корзинку и следовать за ним, и быстро зашагал по дороге. Недалеко от этого места стояла маленькая гостиница, в которую учитель, вероятно, и шел, когда его так неожиданно задержали. Туда он и поспешил теперь со своей бесчувственной ношей и, вбежав прямо на кухню, со словами «посторонитесь, ради Бога», опустил ее в кресло перед очагом. При появлении учителя присутствующие в испуге кинулись к нему и стали вести себя так, как принято в подобных случаях. Каждый советовал свое излюбленное средство, и никто не двигался с места, чтобы принести его. Каждый кричал «воздуха больше воздуха», и в то же время ни на шаг не отступал от предмета своих попечений, лишая его возможности дышать, и все как один дружно негодовали, почему другие не делают того, что любой из них мог бы прекрасно сделать сам. Впрочем, хозяйка, женщина более толковая и расторопная, сразу же рассудила, как тут надо поступать, и вскоре явилась с рюмкой коньяка, разбавленного горячей водой, Да еще в сопровождении служанки, несшей уксус, нашатырный спирт и прочие подкрепляющие средства, кои, будучи должным образом применены, оказали такое действие на девочку, что спустя несколько минут она могла уже поблагодарить всех чуть слышным голосом и протянуть руку взволнованному учителю. Не позволив больной вымолвить больше ни слова, ни даже пошевельнуть пальцем, женщины перенесли ее на кровать, тепло укрыли, вымыли ей ноги горячей водой, закутали их фланелью и послали за лекарем. Лекарь, красноносый джентльмен, с целой связкой печаток, болтавшихся чуть пониже его черного репсового жилета, прибыл незамедлительно подсел к бедной Нелли и, вынув из кармана часы, пощупал ей пульс. Потом он посмотрел ей язык и снова пощупал пульс, устремив задумчиво рассеянный взгляд на недопитую рюмку. — Не мешало бы, — заговорил, наконец, этот джентльмен, — давать больное время от времени по ложечке разбавленного подогретого коньяка. — Да мы так и сделали, сэр! — радостно воскликнула хозяйка. — Не мешало бы так же, — продолжал лекарь, вспомнив протаз с водой, стоявшей на лестнице. — Не мешало бы так же, повторил он тоном оракула, — сделать горячую ванну для ног и обернуть их фланелью. Кроме того, еще более торжественным голосом, — на ужин рекомендую что-нибудь легкое, например, куриное крылышко. — Господи, боже мой! — — Да курица-то на огне стоит, сэр! — воскликнула хозяйка. Так оно и было на самом деле, ибо заказал курицу учитель, и она уже успела немного подрумяниться. Следовательно, лекарь мог учуять эти ароматы и, по всей вероятности, учуял. — Кроме того, — сказал он, с важной медлительностью поднимаясь со стула, — дайте ей стаканчик Глинтвейна если она любит вино. — С сухариком, сэр, — вернула хозяйка. — Да, — величественно согласился тот, — с сухариком, с сухариком из булки. Не упустите этого из виду, сударыня. Лекарь отдал последнее наставление не спеша, чрезвычайно напыщенным тоном, и удалился, приведя обитателей гостиницы в восторг своей мудростью, точка в точку, совпадающей с их собственной. Все в один голос говорили, что он очень знающий лекарь и прекрасно понимает человеческую натуру, и это, по-видимому, не так уж расходилось с истиной. Пока на кухне стряпали, Нел заснула крепким, бодрящим сном, и ее пришлось разбудить к ужину. Так как она сразу же заволновалась, узнав, что дедушка остался внизу и встревожилась разлукой с ним, ему подали поесть вместе с ней. Но беспокойство не оставляло девочку, и, видя это, хозяйка велела постелить старику постель в соседней комнате, куда он и ушел вскоре после ужина. Ключ от нее оказался, по счастью, с наружной стороны.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 Мне предлагали деньги на проезд, на империале дилижанс. Они готовы на все, ничего не жалеют. Но меня ждут там к определенному сроку, спешить было некуда, и я решил, дай лучше пройдусь пешком. И как я теперь этому рад! А мы-то как должны радоваться? Надо, «Да, да, верно, — пробормотал учитель, беспокойно заерзав на стуле. — Но? — Но куда вы идете?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 Неподдельная, безыскусственная доброта учителя, проникновенность, сквозившая в каждом его слове, в каждом движении, его открытый взгляд пробудили в душе Нел такое доверие к нему, какого он не мог бы добиться никакими уловками, никаким лукавством. Она рассказала своему другу все, что у них нет ни родных, ни близких». Что она бежала вместе с дедушкой в надежде спасти его от сумасшедшего дома и от других бед, а теперь спасает несчастного от самого себя, и что ей хочется только одного — найти пристанище в каком-нибудь тихом уединенном уголке, куда не проникнет искушение, перед которым он не устоял, и где она сама забудет свои недавние печали и горести. Учитель слушал ее и поражался. «Она же совсем ребенок», — думал он. «Так неужели же этот ребенок преодолевал опасности, страдал, боролся с сомнениями, с нищетой, черпая силы только в любви и чувстве чести? А разве мало в мире таких героев? Разве я не знаю, что подвиги, повседневные подвиги, самых мужественных, самых стойких — никогда не заносится в земные анналы. И неужели же меня удивит рассказ этого ребенка? Что учитель думал и говорил дальше, не так уж важно. В конце концов было решено, что Нелл и старик отправятся вместе с ним в ту деревню, где его ждут, и он подыщет им там какую-нибудь скромную работу, чтобы они могли сами себя прокормить». «Все будет хорошо», — горячо убеждал ее учитель. «Такая цель не может не увенчаться успехом». В дорогу предполагалось двинуться на следующий день, ближе к вечеру, в грузовом фургоне, который должен был менять лошадей в гостинице и мог подвести их часть пути. Фургон вскоре прибыл, возчик согласился посадить девочку за небольшую мзду, и в положенное время они тронулись со двора, причем учитель и старик шагали рядом с возчиком. Нел сидела среди мягкой поклажи, а хозяйка и все добрые люди из гостиницы наперебой кричали им вслед, желая доброго пути и всяческого благополучия. Как же спокойно, приятно и удобно путешествовать так, лежать в самых недрах медленно движущиеся махины под плотным навесом, который мягко глушит все звуки, и лениво прислушиваться к звону бубенцов, к редким взмахам бича-фургончика, к плавному ходу больших колес, к позвякиванию уздечек, к веселым окрикам встречных всадников, что горцуют на семенящих мелкой рысцой лошадках, прислушиваться и медленно-медленно засыпать. А этот сон когда ни на минуту не перестаешь чувствовать, что движешься куда-то без всяких усилий, без хлопот, голова у тебя покачивается на подушке, и все звуки сливаются в дремотную, баюкающую музыку. А постепенное пробуждение, когда вдруг ловишь себя на том, что глядишь сквозь распахнувшийся на ветру полок, прямо в холодное небо с бесчисленными звездами, а потом переводишь взгляд вниз на фонарь возчика, пляшущий, словно болотный огонек, а потом в сторону, на суровые темные деревья, а потом вперед на пустынную дорогу, которая ползет все выше, выше и, наконец, упирается в вершину крутого холма, будто дальше ничего нет, кроме неба.